Глава двадцатая. Герцог не ответил сразу после моего письма, так что я легла спать. Зато утром получила от него согласие на мою работу и пожелание, чтобы я была осторожна. С одной стороны, чертовски интересно помогать декану, с другой — крайне волнительно. Нервы щекотало от одной мысли о настоящей работе. Обожаю это ощущение. Так что сегодня все занятия я провела, летая как на крыльях. Ребята даже стали посматривать с подозрением. После двух лекций у нас наметился перерыв почти в полтора часа, так что мы взяли в столовой еды и разместились по случаю пока еще теплого осеннего денька на траве перед полигоном. И мы были такие не одни. Тут и там студенты сидели и лежали на мягкой траве под слегка греющими солнечными лучами. К нашей же компании неожиданно присоединилась некоронованная королева всего следственного – Розанна Арманир и еще несколько парней из ее так называемой свиты, по факту просто за ней волочащихся. Честно говоря, меня это немного напрягало, потому что раньше она с нами особо не общалась. Мы сидели на заботливо притащенном кем-то из ребят покрывале, поедали всякие вкусности из столовой. Нормальную еду взять не получилось, потому что тарелки выносить не разрешали. А вот фрукты, булочки, пирожки — это пожалуйста. Одновременно с желанием было интересно наблюдать за сражением на одном из полигонов. Там Шарин гоняла в хвост и в гриву четверых парней. Сильная магичка. Мне аж завидно. «Говорят, ты с ней знакома?» Протянула Розанна, кивнув на барьер. «Шапочно!» Не отрываясь от представления, ответила я. Пару раз приходила сталкиваться. «А что?» «Да нет, ничего. Просто интересно. Что может быть общего у слабой ведьмы и такого сильного мага, как староста боевиков?» Поговаривают, что один предмет обожания. С намёком произнесла девушка. Я аж подавилась, недоумённо уставилась на неё. «Ну, ты понимаешь...» С улыбкой посмотрела на меня та. И мне эта улыбка, честно говоря, совершенно не понравилась. «Нет, не понимаю...» Помотала головой для верности, судорожно пытаясь проанализировать, кто у нас может быть в роли объекта обожания. На ум почему-то приходил только декан, но как-то это нелогично. «С одной стороны, да...» Айвери могла всем растрепать, что я встречалась с магистром Сарантоном наедине вечером, и даже могла снабдить это несуществующими подробностями. Но, с другой стороны, когда Шарин умудрилась в него влюбиться, он же только прибыл, хотя кто его знает. Но если подумать еще более логически, а какое дело до этого Розанья? «Да ладно тебе! Тебя же много раз с ним видели, вы так мило общались!» «Так, я только хотела сказать, что ничего не понимаю как один интересный субъект привлек мой взгляд. Прямо рядом с полигоном стоял парень, с которым меня точно несколько раз могли видеть вместе. Более того, мы как-то даже обедали вдвоем. И он будто почувствовал мой взгляд, обернулся в мою сторону, улыбнулся и помахал. «Черт, да быть такого не может!» «Ты ведь не про Хармса говоришь?» С подозрением покосилась я на Розанну, которая, похоже, наслаждалась представлением и моей растерянностью. «Он даже твой взгляд ощущает, это так мило!» mm -hmm. Только и смогла выдавить я вместо хлёсткого ответа. Так была удивлена. «Эй, моё остроумие и наглость! Ау, вы где, сволочи?» Говорить что-то сейчас, пытаться убедить, оправдаться, это, наверное, только сделать хуже. С другой стороны, мне-то какое дело, Дорозанны. У меня появились первые друзья, и мне важно именно их мнение. «Обожаю сплетни!» Иногда такого на придумывают, что просто диву даешься. Фыркнула наконец я. Ну, то есть вы вместе не обедали и у всей столовой была массовая галлюцинация? Радостно улыбнулась девушка, пока остальные сидели притихшие. Только Гаррет прищурившись смотрел то на одну, то на вторую. Наверное, все съели что-то не то. Так же радостно ответила я, улыбаясь во все тридцать два зуба. А если серьезно, я без понятия, что происходит между Хармсом и Шарин. И мне все равно. Пусть происходит дальше». Я равнодушно пожала плечами и отвернулась в сторону ринга, где староста боевиков уже окончательно справилась со своими противниками, расшвыряв тех по разным сторонам вольера. Никогда даже не предполагала, что мое знакомство со старостой следственного может вызвать какие-то вопросы и тем более сплетни. Вроде бы и Шари ничего такого мне не предъявляла, хотя не факт, что отношения между ними вообще правда. С другой стороны, поведение Хармса все же немного странноватое предположим сначала ему было интересно но уж слишком много внимания он мне оказывал с самого первого дня зачем для чего непонятно а что если за мой счет он хотел вызвать ревность у шарин или наоборот от нее отделаться подставив при этом меня под удар ну да кого же еще подставлять как не слабую ведьму которую староста боевого просто в порошок может стереть одним щелчком пальцев на самом деле не такое уж и нелогичное предположение да «Так между вами ничего нет?» — уточнила Розанна. «Тогда почему же он с тобой обедал?» «Я что, на допросе?» — недоуменно нахмурилась я. Такая настойчивость начинала напрягать. «С другой стороны, а почему тебя-то это так интересует? Хочешь составить конкуренцию, Шарин?» «Вот так, получите, распишитесь. Нечего меня в чужие сплетни втягивать. Своих достаточно». «Ой...» «А это мы такие подсмешки серийной цветовой гамму меняем от бледного до красного и обратно? Мы смущаемся или злимся, интересно?» Судя по метающему молнии взгляду, все же злимся. «С чего ты взяла?» Наконец выдавила на гордо задрав подбородок. «Да логика просто. Пожала плечами я усмехаюсь. Обычно такие сплетни разносят тот, кто кровно в этом заинтересован. Я вот, например, даже ничего похожего не слышала. «Ты просто мало с кем общаешься». Фыркнула она, судя по всему, намекая на бойкот со стороны светлых ведьм. «Возможно», — безразлично ответила я. «С другой стороны, староста боевого вряд ли будет рада, что они ней невесть кто распускает сплетни, неважно, насколько они правдивы. А Шарин я уже успела убедиться. Девушка серьезная и таких шуток не любит». «Сплетни есть сплетни, и их распространение неудержимо», — философски ответила Розанна. «Мне вот интересно, какую роль в этом во всем играет леди Айвери?» Мне почему-то кажется, что без секретарши-декана эти россказни не обошлись. С другой стороны, видели нас с Хармсом многие, и о симпатии, если таковая, имеется. Между ним и Шарин тоже могли многие знать. Это на первый взгляд. На второй же, нет между ними ничего, мне кажется, потому что старшекурсники пару раз намекали не только на сотрудничество факультетов, но и на конкуренцию, причем не только между самими студентами, но и напрямую между старостами. А какая девушка, мечтающая завоевать парня, будет с ним соревноваться? Правильно. Или никакая, или дура. Она на дуру Шарин не похожа. На ринг, тем временем, подтверждая мои мысли, вышли двое старост. Вежливо друг другу поклонились. И тут же пошла жара. Теневой ведьмак против мага воздуха. Это просто неописуемое противоборство. С одной стороны, они ничего не могут сделать техниками друг друга. Тень не рассеять воздухом, а воздух не разбить тенью. Но, с другой стороны, тогда следует бить не по магии, а по ее хозяевам, которым, опять же, сложно друг от друга защититься. И тут в дело вступает скорость. Тень или воздух. На первый взгляд, воздух быстрее. Вот он вскипел практически рядом с отскочившим назад ведьмаком. Еще один удар воздушными клинками пришелся на такие же теневые. Хармс отходит, но я вижу, что это блеф. Болельщики обеих команд замерли в ожидании, и они все молчат. Никто не подсказывает Шарин, что через ее собственную тень сейчас будет атака. Но она и сама это знает. Взмывает на воздушном щите вверх, и щупальцы тени не успевают до нее добраться. Но тут Хармс сам под обстрелом воздушных игл бежит к щиту, останавливается как вкопанный сразу под ним, и его тень несется вверх, прорываясь сквозь воздушную опору. Тень хватает Шарин за ногу и подвешивает вниз головой метрах в четырех от земли. Кажется, это у нашего староста любимый прием. Но девушка не сдается. Осыпает парни воздушными серпами, одновременно с этим понижая температуру воздуха, создавая внутри полигона снежную бурю. Исключительно сильная техника. Тени истаивают, из-за в плотном потоке снежинок уже не видно солнца. Не то чтобы исчезают совсем, все же колдовством тени можно использовать даже в темноте, но уже не так эффективно. Так что плеч, что держала Шарин за ногу, не выдерживает и рассыпается под натиском снежинок. Они же заключают нашего староста в плотный кокон а девушка тем временем на быстро созданном воздушном щите опускается на землю. Этот раунд за ней. Снежинки через пару секунд рассеялись, и нам предстал стоящий посреди площадки и смущенно приглаживающий свою шевелюру Хармс. Он кивнул Шарин, признавая ее победу, улыбнулся, и только после этого зрители разразились восторженными криками и овациями. Мы тоже хлопали. Парни кричали и свистели. Конечно, большая часть из нас болела за своего старосту, Но нужно признать, что боевичка была очень хороша. Даже в такой сложной ситуации смогла победить. Я краем глаза посмотрела на Розанну. Вот она хлопала без энтузиазма, кривила губы, но создавалось ощущение, что это скорее судорога, нежели улыбка. Как бы она так всех своих поклонников не растеряла. Хотя справилась с собой она быстро. Буквально секунда, и вот она уже безмятежно кивает парня. Пожалуй, я сделаю вид, что ничего не заметила. Но зарубку на памяти себе оставлю. Если она не поверит, что между мной и Хармсом нет особой симпатии, то могут возникнуть проблемы. Не люблю таких ядовитых стерв. Они меня пугают. Ведь никогда не знаешь, что от них ожидать. Герцогиня Дорнтон, одна такая тайная поклонница ее мужа, вообще отравила. Да так, что мама потеряла ребенка и возможность иметь детей в будущем. Сейчас дочери герцогини было бы на год меньше, чем мне и Норану. Впрочем, будем надеяться, что до прямого противостояния не дойдет. Я, конечно, ведьма слабая, но и мне есть чем ответить. Немного найдется людей, которые решились бы неосмотрительно взбесить зачарователя. Подобным разборкам, конечно, в Академии не место, тем более, что тут, помимо меня, есть и другие специалисты нашего практически диверсионного дела. Но уж если припрет... Я вежливо улыбнулась ребятам, покивала, соглашаясь, что бой был отменный. «Они сложные соперники друг для друга», — покачал головой Гаррет на очередную тираду шаха. «Хотелось бы, чтобы было меньше хитрости и больше силы», — возмутился тот. «А то что это за бой такой?» «Самый настоящий бой. Не все всегда решает сила». «Но это неправильно!» «Ты именно это скажешь противнику, который обманом загнал тебя в ловушку?» Усмехнулась я. «А ты вообще молчи!» — рыкнул парень. «Из тебя боец!» Он не успел закончить, какой из меня боец, как был вздернут за шкирку, как какой-то нашкодивший щенок. Я бы подумала, что меня решил защитить Гарретт, но тот успел только сжать руки в кулаки с явным намерением их почесать от чьё-то лицо. «Так какой она, боец!» – прошипел прямо в лицо шаху непонятно откуда взявшийся Хармс. «Я... я не то имел в виду, отпусти!» «Для боевика ты слишком труслив», – усмехнулся староста и выпустил парня, чуть подтолкнув для ускорения. Шах не упал, а зыркнул так, что если бы взглядом можно было сжечь, то Хармс уже осыпался бы кучкой пепла. «Примерно так же на меня сейчас смотрела Розанна» вероятно, посчитавшая, что этого никто не увидит. «Отдыхайте, молодежь!» Как ни в чем не бывало, улыбнулся наш староста. «Это было потрясающе!» воодушевленно затряс протянутую для приветствия руку Гаррет. Сирина не отставала, а секунду спустя к всеобщему восторженному гулу присоединилась и Розанна, запевшая соловьем про то, как она потрясена и что только досадная случайность помешала парню выиграть. «А ты что скажешь, леди Амелия?» усмехнулся Хармс которому наконец-то дали вставить слово. «Хороший бой, интересный. Пожало плечами я. Но не говорит же ему при всех, что имело место пара тактических ошибок. Уверена, он это и без меня знает. Да и результат боя говорит сам за себя». «И это все?» Театрально смахнув несуществующую слезу, грустно уточнил староста. «Что он делает?» «Тогда я посвящаю этот бой вам, миледи!» «Надеюсь, он сейчас на колени не бухнется?» «Проигрыш, в смысле?» Усмехнувшись, ответила я. «Злая ты!» Обиженно поджал губу он. «Прости, растерялась. Просто мне как-то раньше проигранных боев не посвящали», ответила я пару раз для убедительности, хлопнув глазами. «Как есть злая!» Но меня другое интересует. «А что это вы тут прохлаждаетесь, молодежь?» «У нас обета нет занятий еще». Город посмотрел на часы. «Еще полчаса нет». «Хорошо, очень хорошо, что у вас нет занятий и вы находите время для отдыха», — прищурился староста. «А что, ни у кого нет хвостов? Никому не надо ничего подучить? Ты вот, миледи, сарказм». Парень посмотрел на меня. «Уже все долги за пропущенные занятия по целительству отработала». Я потупилась. «Не то чтобы не отработала, я даже не собиралась. Ну, подумаешь, два пропустила. Или три». «А у вас, Гаррет, серина разве нет задолженности по магическим животным?» Мегера велела передать при случае, что она с вас шкуру спустит и скормит мисс Хельским Барсом. Розанна, ты зря ухмыляешься. Твои показатели по физподготовке не то, что оставляют желать лучшего, а просто безобразны. Если бы не сильная магия, вылетела бы ты с экзамена, как пробка из бутылки. Какой грозный у нас старостаж загляденье. А главное, все помнит, сволочь такая. Он что, эти таблицы успеваемости по всему факультету наизусть ночами учит? Да и чего он взъелся? Я же пошутила. Или дело даже не во мне? а просто на него проигранный бой так действует. Не забыл Хармс высказать свою авторитетную эфию поклонникам нашей Розанны, которая стояла бледная и поджимала губы. И почему ты метала молнии в меня? А я-то в чем виновата? Ну, подумаешь, уже и пошутить нельзя. В общем, так, молодежь. Я вижу, что вы не подходите с должным пиететом к учебе. Но мы это изменим. Уж можете мне поверить. Сегодня вечером в девять весь первый курс собирается у полигона. Места я забронирую. Предупредите своих товарищей с параллельных групп сами. Если кто-то не придет, может сразу писать заявление о переводе». «И что будет?» — пискнула присмиревшая серина которая до этого хмурилась. Тон старосты ее явно не вдохновлял на свершение в учебе. Меня, кстати, тоже. «Увидите, что будет», — зловеще пообещал Хармс, развернулся на пятках и убыл в сторону своих приятелей. Тех самых грубиянов, кстати, что пытались вытащить парня из-за моего столика. И вот уже он, весело шутя со своими прихвостнями и смеясь, удаляется в сторону полигона. Как будто у него не было только что плохого настроения, и он нас не отчитывал. Странно как-то. Интересно, что будет? спросила Ирина, передернув плечами. Не нравится мне это. Да, скорее всего, бегать заставят. Или отжиматься, например. Особенно это актуально для тех, кто не дружит с физподготовкой. Гарретт сделал выпад в сторону Розанны. «Или наоборот, будет магическая тренировка?» фыркнула в ответ девушка. «Вот зачем ты его разозлила, а? Выделиться хотела, чтобы еще больше внимания обратил?» «Это уже, кажется, в мою сторону выпад. Тебе бы больше тренировать физподготовку и меньше язык», грубо ответила я. «А то бледно перед объектом своего обожания будешь выглядеть». Она что-то прошипела в мою сторону, но я уже не обращала внимания. «Ни ведьма не проклянет». Меня больше занимало другое. Хармс ведь совершенно не разозлился. Скорее, просто хотел это показать. Да и такое ощущение, что нас сегодня вечером все равно бы ждал этот общий сбор. А он просто воспользовался возможностью об этом так оригинально сообщить. Почему я так думаю? А потому что сбор сотни студентов следственного в одном месте должен быть как минимум согласован с администрацией. Мне так кажется.